Белая, длинная. Студент малоизвестного вуза Валера однажды летом решил устроить на родительской даче шашлыки. Он закупил пиво и на всякий случай водки, добыл на огороде юных огурцов, укрепил лавочку перед дачей и вытащил из сарая седой мангал. Также имелись два неестественно легких мешка с углем И бутылочка зажигательной жидкости, из которой обязательно кто-нибудь пустит огненную струю, когда мангал давно уже полыхает. Правда, собственно, шашлыка у Валеры было мало, всего одно пластмассовое ведерко, которое со вчерашнего дня занимало всю нижнюю полку в холодильнике и благоухало уксусом. Но Кирюха, приятель из соседнего дачного кооператива, сообщил, что его отец недавно купил 5 кило свинины. Мать уже не знает, что из этой свинины делать и даже грозится сшить себе мясное платье, которое видела по телевизору на одной педерастке. И обещал принести пару кило этого нескончаемого мяса. Гости начали подтягиваться после обеда. Летом всем студентам хочется поспать подольше. Первым приехал Валерин-однокурсник Санёк. Он привёз кудрявую Светку, с которой они были в свободных отношениях. То жили вместе, то не жили, то бурно с матерными визгами ссорились, и только раз в год, обычно летом, Светка всё-таки садилась Саньку на шею, а он начинал жаловаться на несвободу, женскую логику и заевший быт. Пришёл Кирюха с большим красным ведром в котором под самодельным прессом из тарелки и плоского камня томился обещанный шашлык. Последним явился Виталик Блох. Причем Блох в данном случае не какая-нибудь немецкая, например, фамилия, а прозвище, означающее именно «блоху в мужском роде». Виталик был мелкий, кудрявый, с выпирающим дуэтом носика и к и очень активный. Раздули угли, открыли пиво. Светка начала готовить салат. Когда она сидела у Санька на шее, я отчаянно хотелось по любому поводу демонстрировать свои кулинарные навыки и вообще домовитость. Валера, который лучше бы съел огурцы так, без салатного обрамления, с неодобрением смотрел на Светкину потную мордочку и думал, что Санёк-то, пожалуй, дурак. Компания была крепкая, дружили давно и плотно. Хорошая была компания, стабильная, можно сказать. «Вы такого шашлыка никогда не жрали». — доказывал Кирюха, любовно нюхая своё ведро. — Мариновать надо в кефире. Говно ваш уксус. — А я люблю с уксусом! — игриво возразила Светка. — Дача! — пропел Виталик по кличке Блох и, раскинув руки, повалился в траву. Корень древней яблони больно ткнулся ему в копчик. Виталик подскочил, держась за зад, и Санёк с готовностью загоготал, басовито и раскатисто. У соседей собака заметалась по участку, хрипя от распирающего шерстяную грудь чувство долга. Дачка Валерийных родителей стояла на отшибе, у леса, и шуметь тут можно было беспрепятственно. Бесилась от этого только собака и иногда ее толстая хозяйка. Уже была съедена половина заготовленного мяса, оценена разница между уксусным и кефирным маринадом, рассказаны все последние новости. Светка сидела у Санька на коленях и чесала его за ухом. По привычке, наверное, потому что Светка была кошатница и любила, разумеется, британцев. И тут Валере захотелось огурцов. Нормальных, целеньких, без противной масляной пленки. И петрушка закончилась. Точнее, ее почти единолично уничтожил Кирюха, обкладывавший каждый кусочек своего хваленого шашлыка зеленью. Поднявшись и весело удивившись неустойчивости ног, Валера отправился на огород. Огород был на задах участка, у забора. За забором начинался лес, обычная дачная рощица с грибами, сетью тропинок и помойками под каждым вторым деревом. Валера присел на корточки и начал старательно собирать маленькие ещё колючие огурцы. Перед глазами немного плыло, и даже лес за забором как будто колыхался слегка. Особенно молодая берёзка, которая росла у самой калитки. Так и кланялась туда-сюда, точно её сгибали резкие порывы ветра. «И что характерно?» — взметнулся у Валеры за спиной тенорок Виталика, и все захохотали. Валера горкой сложил огурцы на землю и потер глаза. Все-таки ребило в них неприятно, особенно эта мельтешащая березка раздражала. Лес снова слился в темно-зеленую массу. Вообще Валера был близорук, очки презирал, а от линз у него чесались глаза. Быстро выщипнув пучок обильно разросшейся петрушки, Валера пошёл обратно, теряя по дороге огурцы. Стемнело, рядом с мангалом развели костерок для подсветки, как сказал Санёк, и тут же получил в ответ пронзительный вопль Виталика. «Га, это ж ты, подсветка!» Грянул Гогот, сначала не очень дружный, потому что не все поняли шутку сразу. «Мальчики, ну вы вообще...» капризно протянула Светка и положила себе ещё ложку салата. Она пришла в чисто мужскую компанию, чтобы стать объектом всеобщего внимания и комплиментов, а не всяких там дурацких шуток. Кирюхе вдруг приспичило послушать музыку, причём громко, чтобы лес дрожал, и все завидовали. Освещая себе путь мобильным телефоном и оступаясь с дорожки то в цветы, то в кусты, Кирюха направился к воротам, чтобы включить магнитолу в Валериной машине. То есть машина изначально, как и дача, была родительская, а Валере разрешали безвозмездно всем этим пользоваться. «Кирюх, не надо!» — дожевывая шашлык, увещевал его Валера. «Кирюх, поздно уже, бабка ругаться прибежит!» Он не знал, что соседка, не такая уж, кстати, и старая, осталась сегодня в городе. «Да ну на нах!» — отмахнулся Кирюха, и голубоватое мерцание его телефона скрылось за домом. Затем раздался треск, и матерное шипение. Кирюха, очевидно, забрёл куда-то не туда. «Всё поломает», — закатила глаза Светка. «Чего это у вас растёт перед воротами?» — спросила из-за дома Кирюха. «Розы», — под очередной взрыв смеха объяснил Валера. «Да не, я про дерево. Выезжать не мешает?» «Какое дерево?» — не понял Валера. «Да перед воротами же. Белое, длинное, берёза, что ли?» Валера тоже обогнул дом, посветил телефоном и увидел Кирюху, стоящего посреди маминого цветника. Потом подошел чуть ближе к воротам, посветил на забор никакой березы там, конечно, не было. Перед воротами у них деревья никогда не росли. Пошли, Кирюх, веско сказал Валера, выволакивая приятеля обратно на дорожку. Не лезь к машине, тебе уже березы в чистом поле мерещатся. Не, ну было дерево. Широко разводил руками Кирюха, послушно следуя за ним. Чес слово, дерево! И качается так! Честное слово! Белое такое дерево!» Наконец все утомились и решили идти спать. Солёный перчёный, сожжённый на углях шашлык, лежал в желудках тяжёлыми комьями. Из-за присутствия Светки тлеющие мангалы костерок залили просто водой. Виталик героически опустошил оставшуюся банку пива, Сказал «Ой» и сел на дорожку. Кирюха потащил в дачу ведро, в котором погромыхивал камень и нестерпимо благоухали остатки правильного кефирного маринада. «Завтра помою», — пояснил Кирюха, установив ведро посреди веранды и глядя на него с удовлетворением. Валера молча взял ведро и засунул в один из рассохшихся шкафчиков. Кирюха икнул, выражая то ли согласие, то ли неодобрение. Через несколько часов Светка проснулась, потому что ей срочно надо было в туалет. Пару минут она ещё полежала в постели, тщетно надеясь как-нибудь переждать свою потребность и заснуть обратно. Но пиво настойчиво просилось наружу, и Светка, шлёпая незастёгнутыми босоножками, побежала во двор. Ночь была прохладная, луна уже закатилась, и только на кусты перед забором ещё падал белёсыми пятнами её свет. Лес шевелился чёрной массой, в нём что-то шуршало и вскрикивало. Светка семенила по дорожке, быстро переставляя тонкие голые ноги и одёргивая просторную саньковую футболку, которую надела вместо ночнушки. Ей было страшновато, казалось, что в каждом тёмном углу дачного участка ворочается что-то жуткое, а за забором, возможно, притаились дикие звери. Добежав до туалета обычного деревянного домика раздумий с дыркой и ведром. Светка шарахнулась от особо громкого шороха, стриганув в воздухе ногами, и влетела внутрь. Поискала на стенах выключатель, но его не было. Валерин папа уже много лет собирался провести в туалет электричество и, наконец, сделал это только через год после описываемых событий. «Фу», — сказала Светка, засовывая в петельку ржавый дверной крючок. Пахло тут как-то особенно противно, густой гнилью и тухлятиной, и даже как будто дохлыми кошками. Брезгливо кривясь, Светка задрала футболку повыше и начала пятиться в сторону пьедестала. И спустя секунду модельный Светкин зад уткнулся во что-то прохладное, мягкое, но при этом достаточно упругое, вроде туго набитого тряпками мешка. Светка застыла, выпучив глаза в темноту и пытаясь понять, что же это такое. Тут загадочное препятствие шевельнулось, и что-то сухое, шершавое потрогало Светку за правую ягодицу. Светка заорала благим матом, выбила головой дверь и побежала к дому, задыхаясь от ужаса. И если бы в даче спали трезвые, Светка, конечно, всех бы перебудила. Но компания была погружена в тяжёлый пивной сон, и выползти на Светкин плач смогли только Санёк и Валера. Её умыли, дали попить. Санёк покараулил на крыльце, пока Светка, всхлипывая и озираясь, журчала под кустом жимолости у самой веранды. Толком объяснить, что произошло, Светка никак не могла. «Там что-то...» твердила она и Кай, и остервенело вытирая нос. «Сидит что-то! Меня потрогало! Холодное!» Взвизгивала Светка напоследок и начинала плакать, чтобы потом, успокоившись, завести сначала. «Там что-то!» Валера нашел в шкафу дедушкин фонарик, включил. Пятно слабого света скользнуло по черноте сада. «Живем?» — обрадовался Санек. И они направились к туалету поёживаясь и стараясь не смотреть за пределы движущегося перед ними светового кружка. В лесу за забором происходили какие-то ночные события, не предназначенные для человеческого глаза. В траве на участке тоже что-то шуршало, пищало, копошилось, пряталось, охотилось и ело. Деревянный сортир был пуст. Воняло там и впрямь на удивление противно, но вовсе не трупом, как уверяла плачущая Светка. Пока Валера с фонариком инспектировал туалет, Санёк ждал снаружи, то поднимая голову к пьяно плывущему небу, то оглядываясь по сторонам. «Бабы дуры!» — закончив осмотр, сказал Валера. «Посвяти-ка вон туда!» — попросил вдруг Санёк. Валера направил фонарик в указанный угол, к забору. Там был малинник, который давно не плодоносил, а только мстительно царапался. В малиннике мелькнули, отражая свет, чьи-то маленькие красные глазки, и тут же исчезли. «Зверёк какой-то», — предположил Валера. «Не, не то». Мотнул головой Санёк и развернулся, чтобы идти обратно к даче. Когда они вернулись, Светка уже почти успокоилась. Сидела на веранде и хлюпала, слегка подрагивая кудрявой лёгкой головой. Светке было стыдно за истерику, за густые прозрачные сопли, Зажурчание у крыльца. Но она твёрдо знала, в туалете кто-то сидел, кто-то её трогал, и это оправдывало весь дальнейший позор. Санёк с Валерой не стали говорить Светке прямо, что она дура и истеричка, а просто предложили высморкаться и идти спать. «Показалось тебе!» Лёжа в постели, успокоительно бурчал Санёк, стараясь гладить Светку так, чтобы под руку почаще попадала прохладная грудь. «Не показалось!» «Заснула, небось, на толчке». «Не заснула!» — шепела оскорбленная подробностями Светка. «Тихо, Виталика разбудишь». Компактный Виталик спал за стенкой, в закутке под лестницей. «Да ему хоть из пушки!» Светка не успела договорить. Раздался шум, который всё-таки разбудил Виталика, а её саму заставил взвиться к потолку. Не то чтобы действительно полили из пушки, но грохот был такой, что теперь уже проснулись, кажется, все. Впрочем, Виталик Блох, за которого Санёк так волновался, похлопал выпуклыми глазками, невнятно выругался и снова уснул. Гремело на веранде. Санёк с Валерой взяли с собой Кирюху, который бурно негодовал по поводу прерванного сна, и снова отправились проверять. Как выяснилось, на веранде сорвалась со стены сушилка для тарелок. Белые крупные осколки разлетелись по всему полу. Вдобавок сушилка каким-то образом задела в полёте один из шкафчиков, и теперь его дверцы были распахнуты. Красное ведро из-под Кирюхиного шашлыка валялось под столом, а рядом лежал благоухающий кефирным маринадом плоский камень-пресс. Валера притащил швабру и веник, стали сметать осколки в кучку. Кирюха, которому не хватило орудия уборки, поднял с пола ведро, бросил внутрь гулка загремевший камень и поставил всё обратно в шкаф. От назойливого запаха специй снова захотелось есть. Кирюха рассеянно глянул в окно. За пыльным стеклом в темноте сада шевелилась какая-то белая полоса, не похожая ни на отблеск света с веранды, ни на забытую на верёвке тряпку. Кирюха прищурился, пытаясь разглядеть, что это, и сделал шаг вперёд. Произошли одновременно две вещи. Кирюха наступил голой пяткой на острый осколок, а белая полоса за окном, качнувшись, растворилась в темноте. Впрочем, Кирюха этого не заметил, он упоённо ругался, окропляя кровью дощатый пол. Кирюхе выдали йод, вату, пластырь и даже рюмку водки, после которой он сморщился так, будто глотнул уксуса. Собрав почти все осколки, они выключили на веранде свет и разбрелись по дачным комнатушкам досыпать. У Санька разболелась голова. Он ворочался в постели, толкая бесшумно спящую Светку, и с огорчением понимал, что спать ему, кажется, расхотелось. Потом переполз поближе к окну и выглянул в щель между пыльными занавесками, надеясь выяснить, наступило уже утро или нет. За окном было белое. Не белое утреннее небо, не туман, Просто белая вертикальная полоса, которая пересекала часть окна и загораживала обзор. Санёк подцепил пальцами занавеску, отодвинул. Полоса как будто шевельнулась, а Санёк, приглядевшись, понял, что она объёмная и напоминает ствол берёзы, непонятно откуда возникший у самого окна. Тут Санёк, невзирая на всё своё недоумение, почувствовал, что его опять клонит в сон пиво и усталость взяли вверх над измученным шашлыками организмом. Решив выяснить природу непонятной белой штуки завтра, прямо вот с утра, он перевернул подушку прохладной стороной вверх, умастил на ней все еще гудящую голову и бросил прощальный взгляд на щель между занавесками. И уже проваливаясь в сон, то ли увидел, то ли вообразил, что из-за стекла на него смотрит что-то грязно-белое, скомканное, как старый платок, несколько складок которого образовали вмятину рта, ещё несколько, нечто вроде запавших щёк, только очень уж несимметричных, и две чёрные дырки, как будто бы уставились на Санька с этого мятого лица. Он бы, наверное, заснул и благополучно забыл о видении, но тут опять загремело, только уже не на веранде, а наверху, как будто что-то упало на втором этаже. «Я там видел!» торопливо сообщил Санёк, налетев в коридоре на Валеру, который тоже вышел на шум. Кошка забежала, — уверенно сказал Валера, глядя на подсвеченный одинокой лампочкой потолок. «Рожу в окне видел!» — не сдавался Санёк. «Я тебе говорю. Недавно соседская кошка забежала, полдома разнесла, всю ночь гремела, а найти не могли. Гнул свою линию Валера. Рыбу спёрла. Ловить надо, сволочь!» Санек посмотрел на него, помолчал, перекатывая непослушные мысли в сонной голове, и неожиданно согласился. Давай ловить. Валера взял швабру. Постучим, она выскочит. Прислушались. В доме опять стало тихо, только Виталик всхрапывал. Санек заунывно зевнул. Тс! -с! шикнул Валера. Слышишь? Что-то как будто зашебуршилось на втором этаже, тихонько, осторожно, очень кокошачье. Я ж говорил! торжествовал Валера. Они прошли на цыпочках через коридор, поочерёдно споткнулись о тазик, который, по счастью, был пластмассовым и особого шума не произвёл. Мучительно, до боли в пятках, стараясь не скрипеть и не топать, поднялись по лестнице. На втором этаже было темно и тихо. Валера никак не мог решить, включать свет или нет, ведь если спугнуть проклятую кошку, она спрячется» и вдруг прямо перед ними швырнули на пол что-то тяжёлое. По крайней мере, звук был именно такой. Весь старый, пропахший плесенью и мышами дом вздрогнул. Валера, тихонько вякнув, попятился и наступил Саньку на ногу. Снова загремело, откуда-то потянул сквозняк. Зашевелился рваный тюль на маленьком окошке, и за окошком мелькнуло что-то белое. Саньку даже чуть было не показалось, что он снова видит краем глаза скомканную рожу. Но определиться он не успел, потому что в темноте раздался глухой топот. «Это что?» — заорала снизу Светка. «Дайте спать!» — поддержал её Кирюха. Санёк и Валера скатились с лестницы, причём Валера успела становиться буквально в паре сантиметров от батареи трёхлитровых банок, предназначенных для маминых солений. В коридоре беспокойно переминались с ноги на ногу тёплые сосна Виталик, Светка и охромевший Кирюха. Шарили руками по стенам в поисках выключателя, предмета в чужом доме неуловимого. На втором этаже продолжало грохотать. То потолок сотрясался от шагов неизвестного, но, судя по всему, крупного существа, то словно большой тяжёлый шар катился из одного угла в другой, то раздавался мелкий дробный топот. «Мама!» кривила большой рот Светка. «Я же говорила, в туалете кто-то был. Теперь сюда пришёл». «И в окно зырили», — подхватил Санёк. «Мятая такая, рожа». «Бомж, что ли?» — спросил Валера. Свет он включать побоялся, чтобы не привлекать внимания того, что буйствовало на втором этаже, и в момент затишья опасливо подсвечивал перепуганную компанию фонариком, а потом прикрывал его ладонью. Розовая ладонь светилась. -Санты ты бомж!» — зашипел Санюк. «Рожа! Мятая! Стремное что-то! Монстр! Понял?» «Найду, кто шутит, ноги вырву!» С чувством и даже некоторым надрывом пообещал Валера. На втором этаже почти успокоились, только изредка что-то шуршало. Вооружившись шваброй, секатором и фонариком, компания переместилась на веранду. Как на многих старых дачах, веранду в своё время пристраивали отдельно, И страшного, захваченного неизвестно кем второго этажа над ней не было. Все решили, что там будет поспокойнее. Зажгли свет. Санёк и Валера были бледные и очень недовольные тем, что это заметно. Светка, разумеется, хлюпала. Виталик нервно хихикал, отчего тряслись тугие кудряшки на его маленькой голове, и повторял «Ничего себе, дачка!» Только Кирюха, невзирая на полученную травму, бодрился. Залез в холодильник, впился в кусок сыра, достал бутылку и прямо с сыром в зубах разлил всем по полстопки оставшейся водки. «Для храбрости», — строго сказал он, увидев скривившиеся лица. «А потом найдем этих мудаков и ноги вырвем». Выпили, не чокаясь, и запоздало вспомнили, что нет закуски. Кирюха свой сыр успел доживать. Валера полез в холодильник и приступил к активным поискам. «Да хорош греметь!» — нервно сказал Санюк. Валерина нижняя часть, торчавшая из холодильника, послушно замерла, и локти перестали деловито двигаться туда-сюда, однако шум продолжался. В течение нескольких секунд, глядя на застывшую заднюю часть товарища, компания боролась с чудовищной догадкой. Холодильник сожрал остального Валеру и теперь громко чавкает. Но тут Валера бодро выпрямился и развернулся, держа в руке кусок копченой колбасы. А мгновение спустя дверцы рассохшегося кухонного шкафчика сами собой распахнулись, и оттуда вылетело красное ведро, как будто его силой пнули. Из ведра, в свою очередь, вылетел плоский камень, которым был придавлен правильный шашлык, и приземлился прямо на голые пальцы правой Валериной ноги. Валера взревел, а вслед за ним тоненько заголосила Светка. Она первой заметила, как за окнами веранды в густой садовой темноте что-то ходит. Что-то белое, длинное двигалось за стеклом, покачиваясь, и ветки сирени вздрагивали, когда оно их задевало. Высотой оно было метра два с половиной, а то и больше. И на всем его то ли теле, то ли стволе не было ни сужений, ни расширений, ни каких-нибудь отростков, хотя бы отдаленно напоминающих конечности. «Да я им...» Кратко пообещал Кирюха, но бросился почему-то не к двери, а к окну, грозя белому и длинному шваброй. Валера, наконец, вспомнила камни, который всё ещё лежал у него на ноге, и отшвырнул его, попав точно в ведро. Белая за окном согнулась, как гусеница-пяденица, меряющая листок своим тельцем, и в стекло ткнулась смятая морда с двумя чёрными дырочками. Ткнулась мягко, словно тряпичная. Немного отстранилась. Снова ткнулась. Опять отстранилась. И ещё. Она билась в окно со слабым постукиванием, как мотылёк, рущийся к лампе. Как и когда все убежали с веранды, толком никто не запомнил. Кажется, Светка удрала ещё до того, как появилась рожа. А Валера, наоборот, всё стоял и смотрел, как рожа прижимает к стеклу свой тряпичный лоб, точно ребёнок, прильнувший к аквариуму, Валера сбежал последним, зачем-то прихватив валявшееся на полу красное ведро. Все забились в комнату, где до этого спали Кирюха и Валера. Там было самое маленькое окно, вдобавок наполовину заставленное старым платяным шкафом. Его Валерин отец много лет собирался либо привести в порядок, либо распилить на дрова. Шторы на оставшемся кусочке окна плотно задёрнули. Одну кровать придвинули к двери, на другую уселись — Виталику места не хватило. Сдвигаться потеснее никто не захотел, и Блоху пришлось устраиваться на полу. «Яйца бы им поотрывать!» — буркнул, помолчав Кирюха. «Кому?» — вытаращился на него Виталик. «Думаешь, прикалывается кто-то! Видал, какая рожа?» «Это полтергейст!» — свистящим шепотом сказала Светка. Что-то протопало по второму этажу прямо у них над головами. Грохнуло, заскрипело стихло. Светка запустила когтистые пальчики в свои негустые кудри и всхлипнула. «Оно вот это ищет!» — неожиданно подал голос Валера, до этого молча разглядывавший ведро. Отталкивая друг друга, все кинулись смотреть на то, что он держал в руках. Это был камень, которым Кирюха придавливал шашлык. Плоский, размером с блюдца, похожий по форме на доисторическое рубило. Камень пах кефирным маринадом, приправами и сырым мясом. К нему прилипло колечко лука. «Оно голодное, что ли?» — не понял Санек. Валера подсветил камень фонариком и показал, куда смотреть. И все охнули, увидев, наконец, на камне полустершиеся, еле различимые среди естественных выщерблен и трещинок буквы. Получались три строчки, верхняя покороче — Нижняя подлиннее, в центре, как и полагается, нечто среднее. ва ль -евна. «Так он же с могилы!» — громко и как будто с облегчением объявил Санюк. Светка раскачивалась из стороны в сторону и возбужденно шептала, испытывая острое удовольствие от значимости и правильности того, что говорит — а ты его к мясу положил, в крови измазал, и в молоке тоже. Кефир же из молока делают. — Хватит, помолчи, — не вытерпел Санёк. — И что оно? — Виталик мотнул беспокойной головой в сторону окна. — За камнем? — Валера кивнул. Оно туда зырило, дырками своими. Я сразу понял, прямо на камень зырит. — Пришло бы да забрало, — вздохнул Санёк. И отвязалась, наконец. «А вдруг оно без приглашения не может, как вампир?» — встрепенулась Светка, а Кирюха у нее за спиной показал всем, что он думает о Светкином интеллекте. «Ты точно хочешь, чтобы оно пришло?» — выразительно глянув на Санька, спросил Валера. На веранде зазвенело стекло. Судя по звуку, разбилось сразу несколько тарелок или чашек. Потом как будто покатились по полу шары. Включился старенький отцовский радиоприемник. Зашипел по-кошачьи. Выключился. «Мальчики, отдайте ему!» Проныла Светка, на всякий случай подальше отодвинувшись от лежащего на полу камня. «Я с болота шел, которое за прудами. Там подберезовиков много», — вспоминал Кирюха под испытующим взглядом Валеры. «Ты не про грибы, ты про камень давай». У Валеры было такое лицо, будто он собирался Кирюху бить. «Я и рассказываю. Уже почти к шоссе вышел, там березнячок, а дальше у шоссе елки». И смотрю, подберезовики три штуки, а посередине камень. А мать как раз грузди солить хотела. Там гнет нужен. Да и шашлыки, а груза подходящего нет. И взял. Уже с вызовом закончил Кирюха и набычился. Я ж не с кладбища взял. Хоть бы глянул, что берешь. Уже почти миролюбиво упрекнул его Валера. — Может, еще и иероглифы на нем надо было поискать? — взвился Кирюха. — Камень и камень. А делать с ним теперь что? наверху снова грохнуло. «А вот что!» Кирюха взял камень и поднялся. «Пусть берет и уматывает!» «Ты чего?» Валера рванулся за ним, попутно споткнувшись о Светкины ноги. Травмированный Кирюха с неожиданной ловкостью отпихнул Валеру, прыгнул к окну, с характерным обещающим ночную прохладу звуком распахнул форточку и, не глядя, швырнул камень в темноту сада. Валера заматерился, на него огрызнулся Санёк, внезапно решивший защитить Светку, которые в неразберихе наставили синяков и, что самое ужасное, сломали ноготь. Виталик нервно загоготал. В замкнутом пространстве, освещенном одиноким лучом брошенного на кровать фонарика, назревала бессмысленная драка напуганных людей. Раздался звон бьющегося стекла, привычно заорала Светка и взвыл Санёк, которому влетевший в комнату камень попал по руке. На втором этаже загрохотало так, будто там открыли танцкласс. «Оно не согласно», — констатировал Валера, убедившись, что камень тот самый. «Не оно, а она», — неожиданно возразил санек и направил луч фонарика на буквы. «Видишь, Лья? Евна? Наталья какая-нибудь?» «Не согласна твоя Натаха!» С ненавистью глянув сначала на камень, потом на Кирюху буркнул Валера. Занавеска, прикрывавшая разбитое в нижнем левом углу окно, зашевелилась, медленно надуваясь пузырём. Валера осторожно посветил туда фонариком. Тугой пузырь, из выгоревшей на солнце ткани, как будто этого и ждал. Попав в круг слабого света, он зашевелился, заволновался, и на его поверхности начали возникать выпуклости и провалы — быстро сложившиеся в низколобую, круглую рожу с глубокими вмятинами глаз и длинным распахнутым ртом. Если бы не сопутствующие обстоятельства, рожа казалась бы скорее нелепой, чем страшной, и вполне могла принадлежать простой и глупой бабе, крайне возмущённой тем, что её, к примеру, обсчитали на рынке. Поорав и потолкавшись в коридоре, перебежали в другую комнату, где раньше спали Санёк и Светка. Окно занавесили шерстяным одеялом. Валера с Саньком притащили из коридора молоток и гвозди, и одеяло прибили прямо к стене. Двигая кровать, уронили подушку, и Светка стыдливо прикрыла ладонью обнажившуюся пачку презервативов, но над ней даже не стали смеяться. «Где камень?» — прошипел вдруг Валера. Чуть было не отправили Кирюху на поиски, в комнату, где по занавеске ползала рожа, но камень нашелся. Оказалось, на него случайно набросили пододеяльник. Камень положили на табурет, табурет поставили посреди комнаты. К двери придвинули тяжелую с советских времен оставшуюся тумбочку. Парни молчали, только сопели по возможности сурово. Светка, пользуясь биологическим правом на трусость, мыла на распев: Господи, Господи, кошмар какой, какой кошмар! Господи, господи, господи! «Что теперь делать?» — вторил ей Виталик Блох, которого и так никто за мужика не считал. «Делать-то что будем?» «Надо утра дождаться», — сказал Валера. «После рассвета они не приходят». «С чего ты взял?» — усомнился Санек. «Днем привидений не бывает», — отрезал Валера. Светка, Санек и Валера свернулись калачиками поперек широкой кровати. Вдоль было вроде как неприлично втроем в постели. Виталику досталось кресло, в котором он отлично уместился. Кирюха, на которого все и так косились, как на врага народа, растянулся на полу. «Надо дождаться утрам», — повторил Валера и выключил перегревшийся фонарик. «Утром она нам ничего не сделает. Возьмём машину и отвезём камень на то же самое место». «Это если я ещё вспомню», — мрачно пробормотал Кирюха. «Вспомнишь, Кирюх, всё вспомнишь». «Часа три осталось», — зевнув, прикинул Санёк. «Недолго». «Ой, мамочки!» — пискнула Светка так жалобно, что Санёк даже проникся к ней сочувствием и погладил по плечу. «Ой, Господи, Господи!» Сначала всем казалось, что сна не в одном глазу, особенно в непосредственной близости от осколка могильного камня, всё ещё пахнущего возмутительно вкусно. Но потом навалилась дрема. Валера держался до последнего, приподнимая голову на каждый стук и на каждое вкратчивое поскребывание по оконной раме. Минут через сорок заснул и он, с наслаждением склеив опухшие веки. Просыпались еще трижды. Первый раз от подозрительных ритмичных звуков проснулся Виталик. Разобравшись в природе шума, он перебудил остальных. Со стороны коридора кто-то дергал в разные стороны дверную ручку — Дверь не была заперта, только задвинута тумбочкой. Других звуков, свидетельствующих о том, что в коридоре кто-то ходит, топчется, налегает на дверь, пытаясь ее открыть, не было. Все сидели, смотрели, как бьется в дрожащем круге света дверная ручка, и нервно позевывали. Выпитая накануне все еще путала мысли, да и запасы страха в организме, видимо, иссякли. «Да пошла она!» — внезапно сказал Валера и выключил фонарик. Ручка подергалась ещё, потом затихла. Улеглись обратно. Почти моментально все заснули. Во второй раз опять орала Светка. Кирюхе с просонья захотелось выкинуть её в окно, как он до этого пытался выкинуть камень. Светка захлёбывалась слезами и утверждала, что только что кто-то кусал её за пальцы ног. Посветили фонариком, ничего не обнаружили, хотя на Светкиных пальчиках действительно были какие-то розоватые отметины. Наверное, натерла босоножками. Зато нашли здоровенный кровоподтек с явными следами зубов на плече у Кирюхи. Кирюха торопливо прикрыл синяк рукой и огрызался на всех, доказывая, что ничего не было, и никто его не кусал, даже Светка. А в третий раз проснулись уже все сразу. Трещал потолок. Громко, как еловые поленья в печке. Деревянные перекрытия даже как будто прогнулись под неведомой тяжестью. На пол и на кровать сыпались трупья белой краски. Очень хотелось немедленно выбежать из комнаты, пока потолок не обвалился, но дверную ручку кто-то снова дёргал в разные стороны. На пол со звоном упал гвоздь. Валера сначала глазам не поверил, долго смотрел на этот гвоздь, который так глубоко, старательно вбивал в стену несколько часов назад. Но потом из досок, как деловитые ростки в ускоренной съёмке, полезли и другие гвозди, на которых держалось закрывавшее окно одеяло. Отогнулся уголок, другой, и одеяло мягко сползло на пол. А за окном уже маячило в предрассветных сумерках белое, длинное. Мятая рожа прижалась к стеклу, беззвучно разевала проваленный рот, в чёрных дырочках глаз что-то тлело, как угли в мангале. Разболтанная оконная рама скрипела даже громче, чем потолок. Рожа сползла пониже, на уровень человеческого роста, распялила пасть, и Валера отчетливо увидел в глубине темные поломанные зубы. «Отче наш!» — вдруг ноющим тенорком зачастил Виталик. «И же еси на небеси!» К нему, путая слова и подвывая, присоединилась Светка, а потом смущенная и басовита Кирюха. Рожа расплылась в кривой улыбке и посильнее налегла на окно. И тут на другом конце поселка придушенно заголосил петух. Так неожиданно, что его вопля все испугались едва ли не больше, чем рожи. А рожа сгинула мгновенно, в одном моргании, будто ее выключили или каким-нибудь другим способом изъяли из окружающего пространства. Валера встал, почесал сначала за ухом, потом под коленом, потом поскреп несвежую футболку на животе. Лицо у него после вчерашнего и ночного сильно отекло. Глаза закисли, но взгляд все равно был решительный, как у комсомольца. «Поехали!» — коротко сказал он. В наступившей тишине протяжно вздохнул Кирюха. Могильный камень в ведре кощунственно гремел, поэтому его обернули в тряпку. Нести камень в руках было страшно, а ведро его вроде как изолировало. Коридор миновали спокойно, но долго топтались у двери на улицу. Никто не решался выйти первым. Светка вдруг сказала, что не поедет, но тут же испугалась, что её и вправду оставят в доме одну. Решила ехать, потом ещё что-то решила. Её угрюмо слушали, как радио, не вникая в смысл. Валера обругал всех за трусость и приготовился медленно и эффектно открыть дверь, чтобы шагнуть навстречу возможной опасности. Но его опередил Санек, который буднично сшиб щеколду большим пальцем и, заложив руки в карманы, вышел на крыльцо. Рассветный сад был сер и пуст. Небо затянуло тучами. Поскрипывала распахнутая дверь уже совершенно не страшного деревянного сортира. Ей подпевали утренние птицы. В Валериной машине в пятером оказалось тесновато. Зажатый у левой задней двери Виталик бурно вертелся и в конце концов отломал какую-то пластмассовую пимпочку. Но суровый Валера промолчал. Кирюху посадили на переднее сиденье, чтобы показывал дорогу. «Да как я вспомню!» — бубнил Кирюха. «Там всё одинаковое. Давайте просто отъедем подальше и в кусты кинем», — предложил Виталик. «Чтобы она ещё раз пришла». «Отвезем в лес», — хмуро сказал Валера. «Положим на место. Все». «Откуда вообще в лесу могильный камень взялся?» — продолжал ныть Кирюха. «Никогда тут кладбища не было. Земля, она, в принципе, одно большое кладбище». Заводя машину, философски заметил Валера. Мимо проплывали спящие, мокрые от росы дачи. Там посапывали и ворочались люди, к которым никто и никогда не приходил ночью а потому они во всю эту историю никогда бы не поверили. И тем более не поверили бы в то, что набившаяся в машину молодёжь, опухшая и пахнущая перегаром, совершает, можно сказать, героический поступок, увозя проклятый осколок надгробия из посёлка. Никто не верит до тех пор, пока к нему самому не придут. Машина выехала на пустынное шоссе. Валера, не очень себе доверяя после незабываемой ночи, полз су самой обочины, очень медленно. Кирюха уныло разглядывал придорожные ёлки, тёмные и абсолютно одинаковые. Он действительно не мог вспомнить, где именно подобрал камень, и был уверен, что не узнает места. Проползли где-то полкилометра. Между ёлками показалась широкая, хорошо вытоптанная тропинка, спускающаяся с дороги в лес. «Вот, вот!» — оживился Кирюха. «Я примерно по такой выходил, и по обочине потом, до поворота». Валера остановил машину, глянул на Кирюху из-под лобья. «Точно?» «Примерно». «Иди», — пожал плечами Валера. «Как иди? Один? Ну ты же его один подобрал». Кирюха обвел приятелей взглядом, полным отчаяния, ненависти и обещание в случае благоприятного исхода все им припомнить. «Ребят, ну вы чё?» Огорчилась Светка, которую никто бы, конечно, в лес не погнал. «Ладно», — не выдержал Валера и открыл дверь. «Пошли, Кирюха». Оставшиеся на заднем сиденье Санёк со Светкой и вертлявый Виталик сначала сидели молча. Потом начали переговариваться, коротко и возбуждённо хихикать. К Виталику вернулась его обычная насекомая подвижность. И он перебрался по салону на переднее пассажирское сиденье, нашёл в бардачке сигареты и закурил. Вспоминали подробности ночи, округляя глаза и в отчаянной заячьей браваде к месту и не к месту вставляя неловкие шуточки. Санёк даже решился описать ночную рожу со всеми комическими подробностями. Теперь она опять казалась больше нелепой, чем страшной. Светка сказала, что напишет про всё это в блоге и прославится, Но ей не поверили, писала Светка плохо, со множеством ошибок и смеющихся скобочек. И тут случилось неожиданное. Из леса, размахивая руками и смешно подпрыгивая, вылетел Валера. Он бежал почему-то не по дорожке, а на пролом, через крапиву, борщевик и ту высокую зеленую дрянь, которую дети называют бамбук. Вопящий Валера влетел в машину с той стороны, где сидел Виталик. Прямо по Виталику переполз на водительское место и повернул ключ. «Куда? Что? А Кирюха? Ты чего?» — обрушились на него пассажиры. Машина не заводилась. Валера, трясясь и щелкая зубами, сначала отчаянно доскрежет орудовал ключом и бессмысленно жал на педали, потом обмяк и затих. «Что там? Где Кирюха?» «Чего ты?» — снова атаковали его в с Светка и Виталик. Валера медленно обвёл их остановившимся взглядом, затравленным и жалобным, и шёпотом сказал «Там белое! Длинное!» В этот момент машину сотряс первый удар. Что-то гулко стукнулось в правую переднюю дверь, и престарелая Валерина ласточка ощутимо качнулась. «Чего?» — возмутился Санёк, а Светка взвизгнула. Удар повторился. Теперь с другой стороны, ближе к багажнику. Потом опять стукнули спереди. Машина жалобно скрипела и покачивалась, а одуревшие от страха пассажиры поджимали ноги, отчаянно вскрикивая и только изредка пытаясь выглянуть в окно. Увидеть, что же врезается в бока автомобиля, точно разъярённый кабан-сикач, им и хотелось, и очень не хотелось одновременно. Валера, хрипло пыхтя, всё пытался реанимировать заглохший двигатель. «Не надо!» — вдруг тоненько завопил, непонятно к кому обращаясь, вжавшийся в сиденье Виталик. «Ну не надо! Ната, Наташенька, не надо! Пожалуйста!» Свихнулся, тоскливо подумал Санёк, и тут же шарахнулся от двери, которую чуть не вспучило от удара. «Наталья, не надо!» выл Виталик. «Наталья, пожалуйста!» Секунды на три воцарилась тишина, но потом атака на машину продолжилась. На одной из дверей треснуло стекло, и Светка зажмурилась, чтобы не видеть, как страшно рассерженное неизвестно что разобьет окно и запрыгнет в машину, и выколупнет их, как консервы из банки. «Евна, Евна!» — бессмысленно забубнил Виталик, у которого всю кучерявость на голове вздыбила от ужаса. «Наталья Васильевна, не надо! Наталья Василь... Наталья Геннадьевна! Ну, не надо! Ну, пожалуйста! Наталья Андреевна! А если она и не Наталья совсем? А кто? Наталья Аркадьевна!» — закричал Санек. Что-то шмякнулось уже об крышу, и Санёк истошно, как молодой бычок, на бойне взревел. «Наталья Аркадьевна, не надо! Мы больше не будем! Простите нас!» — рыдала Светка. «Наталья Аркадьевна, не надо! Простите нас! Пожалуйста!» Все орали так отчаянно, с надрывом и слезами, что не сразу заметили, как снаружи стало тихо, и машину больше не качало. И снова запели птицы. По шоссе протащился грузовик — оставив за собой облачко ядреного шансона. «Ушла», — шепнул Санек, и, прежде чем все начали его отговаривать, открыл дверь. Вылез, отошел на пару метров, посмотрел на машину, покрытую старой пылью и новыми вмятинами, на бледные лица с выпученными глазами, которые глядели на него из салона. Выпрямился, чувствуя прилив внезапной бестолковой радости, Широко развёл руками и крикнул уже громко «Ушла!». Кирюху искали два дня. Первые своими силами. Правда, поиски начали уже к вечеру, когда, наконец, пришли в себя и решились зайти в лес. На второй день искали уже с Кирюхинами родителями, которые из забивчивых рассказов поняли одно — молодёжи лишь бы собраться тесной компанией, нажраться водки вперемешку бог знает с чем, а о последствиях никто не думает. Нашли Кирюху ранним утром третьего дня грибники, прочесывавшие прозрачный березнячок у деревни Ларёва в десяти километрах от Валериной дачи. Нашли, как ни странно, живым. Кирюха сидел на полянке, чем-то очень удивлённый, срывал травинки и жевал их. Сидел он тут, судя по всему, давно. По нему ползали муравьи и другая лесная гадость. Лицо у Кирюхи было сильно исцарапано, губы разбиты а еще он где-то лишился переднего зуба. Дальнейшая судьба Кирюхи могла бы сложиться плачевно, если бы в Ларево не снимали дачу хорошие знакомые Валериных родителей, которые были в курсе молодежного дебоша и его неприятных последствий. Несколько телефонных звонков, и все еще крайне удивленный Кирюха вернулся в лоно семьи. Валерия здорово влетела за бардак в доме и особенно за помятую машину. Отец сказал, что ремонт Валера будет оплачивать сам, и наказанный сын познал все прелести работы в известной сети быстрого питания. Ещё и курьером подрабатывать пришлось, потому что отец велел восстановить семейный транспорт в максимально короткий срок. Валера, кстати, совершенно бросил пить, а затем и вовсе стал сердитым вегетарианцем. Санёк со Светкой расстались окончательно, и Светка тут же выскочила за кого-то замуж. Сам Санёк бросил институт, устроился работать, и следы его затерялись. Виталик же совершенно неожиданно ударился в религию, отрастил жидкую отшельническую бородку, и общаться с ним стало совершенно невозможно. Кирюху долго лечили и почти вылечили. На память о произошедшем у него остался логоневроз. Часто, пытаясь что-то сказать, Кирюха морщится, комкает рот и надрывно мычит. Собеседникам становится неловко, а Кирюха, разлепив, наконец, непослушные губы, продолжает разговор, как ни в чем не бывало. Как ни странно, он единственный из всей компании, все еще приятельствует с Валерой. Но видятся они редко, хотя дача их родителей по-прежнему находятся в соседних кооперативах. Оба так никому и не рассказали, что же предшествовало Валериному позорному бегству из леса и куда они в итоге дели камень и что в конце концов случилось потом с Кирюхой. Больше ни к кому из них по ночам никто не приходил. Но компания, такая дружная, веселая и легкая на подъем, развалилась. И это самое обидное.